Глава 26. Феликс разжал руку и отбросил нож. Он повернул голову, наблюдая за мной. И стало видно рану на виске. Кажется, пуля прошла вскользь, содрав кожу. Не смертельно даже для человека. С кровати, зло приказала я. Феликс поднялся, закрывая ладонью раненый висок, и я отбежала к стене. «На середину комнаты! Руки на виду!» Он больше не выглядел собранным, как прежде. Стремительность движения исчезла. Теперь вампир двигался скованно и неуклюже. Феликсу было за пятьдесят, и сейчас это стало заметно. «Стань на колени!» Он тяжело опустился сначала на одно колено, затем на другое. «Руки за голову!» Он сплёл пальцы на затылке, из-под наблюдая за мной. Через окно проникал лунный свет. Но мне нужно больше. С одной руки я прицелилась ему в лоб, а другой пошарила за спиной в поисках выключателя. Прежде чем включить свет, я сощурилась, наблюдая за вампиром сквозь ресницы. Он был неподвижен, и я щёлкнула кнопкой. Я не моргнула, переселив боль в глазах. Феликс, наоборот, опустил лысую голову и зажмурился так крепко, словно свет причинял ему куда больше боли, чем мне. Может, так и есть. Он кровосос с очень большим стажем. Я с такими ещё не встречалась. Раньше я видела его издалека или на фото, так что была немного деморализована. В жизни Феликс выглядел куда гаже, чем на снимках. Лицо морщинистое, со странными чертами, словно кожа вплотную облепила череп. Тело сухое и даже местами мускулистое, какое бывает у мужчин в возрасте, из-под верха синей пижамы выглядывал рыхлый живот, белый, как рыбье брюхо. Лысая голова блестела на свету, и это единственное, что нашлось в Феликсе живого. Над левой бровью Порядком поредевшей я заметила шрам, похожий на старое пулевое ранение. В ухе благородно блестели совершенно неуместные при такой внешности бриллианты. Алена совсем неприхотлива, если позволяет ему к себе прикасаться. Я, конечно, слышала народную мудрость, что деньги украшают мужчину, но чтобы настолько. «Чего ты ждёшь?» Феликс ощерился, и между губ мелькнули крупные клыки. В глазах было столько злобы, что у меня припекло между лопатками. Я напомнила себе, что пистолет у меня. Эффект крови спал, и он не опасен. Но скоро он голодает, так что лучше не задерживаться. Обстановка была спартанской. Кровать, стул, одежда разбросана по комнате. Серо-коричневые обои в японском стиле расписаны сакурой и танцующими журавлями. Стул я перетащила к стене и села так, чтобы видеть окна и вход. Коленопреклонённый вампир в синей пижаме со сцепленными на затылке руками выглядел нелепо и странно. У него начали дрожать руки. Скоро и ноги задрожат. Я по своему опыту знала, в какую неудобную позу его поставила. Она быстро избавляет от излишков самомнении. Помню, сама стояла у стены с разбитым лицом и пистолетом, приставленным к голове, пока силовики бывшего мэра допрашивали Эмиля. Вернее, они его пытали. А я плакала и просила меня пощадить. Тогда я ещё это умела. Наверное, воспоминания отразились у меня в глазах, потому что Феликс подобрался. «Где то был в ночь? С воскресенья на понедельник?» «Здесь?» изумлённо буркнул Феликс. Лицо стало диковатым. «Доказать сможешь?» «Конечно!» В голосе неожиданно прорезалась уверенность. «Я продавец крови. Мои доноры подтвердят. Я здесь каждую ночь. Кто ты такая?» Теперь вместо страха я видела удивление. «Значит, я была права». И Светка подтвердит что эту ночь он провёл дома. Чёрт! «И почему ты не выходишь из дома?» — спросила я. «От кого прячешься?» «Не люблю общество», — пробормотал он, глядя на пистолет у меня в руке. «Смотри в глаза, а не на оружие», — велела я. «Слышала, тебя ищут интересные люди. Продул в карты мафиози или взял в долг и забыл вернуть?» «Ничего не знаю», — занервничал он. «Можно руки опущу? Затекли». «Только попробуй». Феликс размял запястье, не убирая ладони из затылка. Смотрел он в сторону и выглядел подавленным. «У меня были проблемы, но я их решил». «Долг», — предположила я. «Ага», — согласился он, думая о чём-то своём. Феликс хотел, чтобы я поверила, что он ангел во плоти. Живёт тихо, никому не мешает, святой отшельник. Но самые жирные самы водятся в тихих омотах. Я видела, что у него лежит под подушкой. За две минуты первой встречи он меня чуть не застрелил, а потом чуть не зарезал. Обвинить в убийствах? Но если это правда, я загоню его в угол. Ну и прекрасно. У меня ещё девять патронов в обойме и две запасных. «Три недели назад ты убил охотника. Я хочу знать, где остальные два». «Я? Я никого не убивал». Феликс попытался подняться, но вышло неуклюже. Бухнулся обратно. «Кто тебе сказал?» «Ты не дёргайся, если не виновен», — предупредила я. «И резких движений не делай». Я едва не пальнула. Повезло ему, что между нами полкомнаты. «Какое тебе дело вообще?» Он прищурился, словно разгадал ребус. «Ты городской охотник. Ты что, вчера должность получила?» Он нахально расправил плечи, оглядывая меня с головы до ног. «Не видел тебя тут. Короче, я опускаю руки». «Я выстрелю», — предупредила я. «Уймись». «Я ни в чём не виноват!» Для такой фразы больше подошёл бы спокойный, а не агрессивный голос. Но вампир перестал стараться, когда понял, кто я. Он меня не боялся. Вампир может себе позволить это в одном случае, если чувствует за собой силу. Несколько секунд я смотрела Феликсу в глаза. Он ответил мрачным взглядом серые журавли со стен навевали умиротворение. «Показывай дом», — подвела я итог. «Подвал первым». «Там моя фабрика». «Что?» «Там готовлю кровь к продаже, оборудование, холодильники, все такое». «Показывай». Феликс и я повела перед собой, через весь дом к подвальной двери. Он пошёл первым, а я остановилась на пороге, глядя на лестницу, уходящую в темноту, и дышала металлическим запахом крови. Вонь попытались замаскировать бытовой химией и освежителем, но она пробивалась. Я вдохнула этот адский букет, и живот свело от страха. Было страшно идти в темноту, которая так воняет. — Ты спускаешься? — спросил Феликс. Он стоял на ступеньку ниже. Вампир щёлкнул выключателем, и над нами вспыхнули мощные лампы дневного света. Подвал оказался большим и напоминал морг. Внизу сильнее несло дезинфекции с основом освежителем. Всё это мешало с тяжёлым запахом крови. В центре стоял длинный стол. У противоположной стены гудели длинные холодильники. На приборных панелях мигали зелёные огоньки. «Сколько же здесь крови?» Стены и пол отделаны светлым голубоватым кафелем. Но под самым потолком я увидела два прямоугольника, замазанные цементом. Они выглядели свежими. Я вспомнила поездку Феликса по магазинам. Должно быть, цемент он купил, чтобы заложить окна. «Это зачем?» — кивнула я на стену. «Чтобы свет не мешал днём». Лоб Феликса покрылся испаренный, а взгляд стал лихорадочным, как у тяжело больного человека. Первые признаки, что эффект заканчивается. Если я не собираюсь драться за свою шею, надо сваливать. Наблюдать его отходняк я не хочу, даже с пистолетом в руках. «Покажи, что в холодильниках». Феликс начал юлить. «Я бы хотел уберечь содержимое от перепадов температуры. «Давай уже!» — кивнула я. Вампир вздохнул, но всё же открыл замки и откинул крышку. На меня дохнуло холодом. Внутри оказалось несколько пластиковых баллонов и ряды пробирок, обёрнутых плёнкой. Такие я купила вчера. Я заглянула в каждый холодильник, потом заставила открыть шкафы. Ничего компрометирующего не нашлось, не считая пары пакетов с порошками и ящиков флаконов. Я повернула один этикеткой к себе. Гепарин. Феликс стоял у стены, сложив на груди руки и кровожадно смотрел на меня. Правая кисть чуть заметно дрожала. Кровь из виска загустела, безобразный кляксой облепив одну сторону лица. Пора валить. Пока я тебя не трогаю. Но если мне что-нибудь не понравится, я вернусь», — предупредила я. И «Ещё встретимся», — пообещал он, когда я уходила. «Кажется, сегодня я нажила себе нового врага. Я знаю вампиров. Прощение не их сильная сторона».